Ленин далее дал глубокий разбор самой природы совета. Ленин высмеивает и опрокидывает тех, кто говорит, что возмущение масс, развитие революции вызвано какой-либо отдельной партией, отдельной личностью или, как они кричат, волей диктатора. Пожар революции воспламенился исключительно благодаря неимоверным страданиям в России и всем условиям, созданным войной которая круто и решительно поставила вопрос перед трудовым народом: либо смелый, отчаянный, бесстрашный шаг, либо погибай, умирай, голодный сверч. И дали Ленин вновь возвращается к советам. И революционный огонь проявился в том, что советы это опора трудовой революции были созданы Русский народ совершил гигантский скачок. Прыжок от царизма к советам. Советы, разжигая пожар и революции, повелительно диктуют народу. Борись, бери в свои руки все и организуйся. Ленин говорил, кто нам указывает на то, что мы, когда-то защищая учредительное собрание, теперь его разгоняем? У тех людей мысли нет ни зерна и только пышные пустые фразы ибо я когда по сравнению с старизмом и республикой керенского учредительное собрание было для нас лучше их присловутых органов власти но по мере возникновения советов последние конечно как всенародные революционные организации стали несравненно выше всех парламентов всего мира Народ хотел созвать учредительное собрание, и мы созвали его. Но он сейчас же почувствовал, что из себя представляет это пресловутое учредительное собрание. И теперь мы исполнили волю народа, волю, которая гласит «Вся власть советом», а саботаж мы сломим. Ленин с острым ярким сарказмом подозревал, вновь заседатели в этом учредительном собрании сравнив бьющий ключом полной жизнью Смольный с ставроческим дворцом где говорит ленин я почувствовал себя так как будто бы я находился среди трупов и безжизненных мумий и по воле советской власти учредительное собрание распускается и советская революционная республика восторжествует во что бы то ни стало поднялся весь зал, бурные аплодисменты перешли в невиданной мною никогда овацию, долго-долго не смолкаемо. Со всех концов неслись возгласы, и больше всех слышно было: "Да здравствует Ленин!", "Да здравствует советская власть!". Я видел и слышал выступающего Ленина второй раз. В этот Второй раз в январе 1918 года сразу почувствовалось, что выступает наш вождь, который уже привёл свою большевистскую армию к победе социалистической революции и власти советов. Его голос, его жесты, те же, вся его речь в целом такая же цельная, вылитая, выкованная из одного куска высококачественной стали но я, как и все, чувствовал, видел, что с ростом победивших масс и их партии, с ростом новых задач победившей власти советов и гигантских масштабов строительства новой социалистической жизни, ещё более могущественно развернулось величие и гений нашего вождя и учителя бодро и уверенно ведущий рабочий класс его партию беднейшее крестьянство и молодое советское государство к новым великим победам. Ясная и доходчивая речь Ленина давала глубокий научный ответ всем клеветникам и прошлым и современным, сводившим октябрьскую революцию к заговору большевиков к солдатскому бунту. Ленин в этой речи и в дальнейшем во многих своих трудах и речах доказал, что эти утверждения врагов революции смехотворны, убоги, ненаучны и невежественны, что главной причиной победы Октябрьской революции является объективная историческая необходимость,